Страница 29. Глава 3. Возникновение и ранние формы религии. Истоки первых религиозных представлений предков современного человека тесно связаны с возникновением у них ранних форм духовной жизни. Видимо, это могло иметь место лишь на определенной ступени трансформации поля антропов, неандертальцев и неандерталоидов в людей современного типа, сапиентных, то есть разумных, обладающих уже умением рассуждать и потому способных не только к накоплению и осмыслению практического опыта, но и к некоторой абстракции, к реализации чувственных восприятий в сфере духовной, то есть к работе мысли. Возможно, что еще до завершения процесса сапиентации, тысячелетиями накопленная практика охоты, важнейшего момента обеспечения существования или погребения покойников, уже формировала в членах первобытного стада нормы поведения, диктовавшиеся не только целесообразностью, но и верой в существование сверхъестественных сил, которые могут помочь или навредить. Однако это только предположение. Реально, подобного рода кардинальные изменения наука фиксирует лишь С момента завершения процесса сапиентации около 40 тысяч лет назад, когда новый сапиентный человек стал быстро распространяться по планете, решительно вытесняя своих более отсталых предшественников.